Глава пятьдесят первая Зола на негнущихся ногах вышла на середину зала, где еще недавно ее мачеха ползала перед королевой. Она твердо опиралась на свою механическую ногу и глубоко дышала, надеясь успокоиться, хотя это было непросто. Кровь стучала в ушах, а на электронном дисплее сетчатки горел список тридцати разных гормонов, из-за которых перегревалась система. Несмотря на все усилия Золы, мозг прекрасно знал, как ей страшно. По сторонам от нее застыли королевские гвардейцы, а Эймири Парк принялся расхаживать взад и вперед, перечисляя ее грехи. Вторая пленница, Линзола, обвиняется в следующих преступлениях. Незаконная миграция на землю, неподчинение властям – Содействие предателю короны, заговор против короны, похищение, вмешательство в межгалактические дела, препятствие правосудию, кража, сопротивление при аресте и измена. Наказанием за все эти преступления является смерть от собственной... «Нет», — с улыбкой перебила придворного мага Ливана. Зола видела, как долго королева ждала этого момента. «Мы уже убедились, что манипулировать ею непросто» поэтому сделаем исключение. Лень Золу следует приговорить к смерти через... О, что же выбрать? Отравить ее? Утопить? Сжечь? Признося последнее слово, королева хищно прищурилась, и в памяти Золы всплыл кошмар, который так часто мучил ее. Постель вдруг превращается в ложе из алых углей, кожа чернеет, рука и нога превращаются в пепел. «Четвертование!» выкрикнул кто-то в толпе. И начнем с этих отвратительных отростков. Собравшиеся поддержали его слова одобрительным гулом. Ливана позволила гостям оценить предложение, после чего призвала их к молчанию взмахом руки. Ужасная казнь для ужасной преступницы. Мне нравится. Кай вскочил на ноги. Да вы с ума сошли. Ливана не удостоила его даже взглядом. Мне в голову пришла еще одна идея. «Пусть почетная обязанность привести наказание в исполнение выпадет моей новой верноподданной. Уверена, она будет только рада послужить короне». Королева шевельнула пальцами. «Лениадри, подойди ближе». Мачеха выглядела так, будто вот-вот лишится чувств. Она нерешительно шагнула вперед». Я дарю тебе возможность продемонстрировать преданность мне, твоей будущей императрице, и показать, что ты презираешь свою бывшую, некогда приемную дочь так сильно, как она этого заслуживает». Адри тяжело сглотнула. Лицо ее блестело от пота. «Вы хотите, чтобы я... чтобы ты расчленила ее, миссис Лень?» жестко повторила Ливана. «Полагаю, тебе понадобится оружие. Что выберешь?» Я прикажу принести. Может быть, нож или топор? С ножом, боюсь, будет много возни, а вот хорошо заточенный топор... Прекратите, — глухо произнес Кай. Это отвратительно. Ливана откинулась на спинку трона и, наконец, изволила обратить внимание на юного императора. «Дорогой, мне начинает казаться, что мой свадебный подарок тебе не по вкусу. Можешь покинуть зал, если судебный процесс тебя расстраивает». «Я не позволю вам сделать это!» Прошипел Кай сквозь зубы. Лицо императора покраснело от злости. Ливана чуть наклонила голову к плечу. «Но ты не можешь помешать мне и не можешь помешать коронации. Слишком многое поставлено на кон, чтобы рисковать всем из-за какой-то девчонки. Из-за киборга. Думаю, ты со мной согласишься». Кай сжал руки в кулаки. Золе показалось, что еще секунда, и он ударит королеву или совершит другую глупость. «Кусачки!» – выкрикнула девушка, и, вздрогнув от неожиданности, все посмотрели на нее. Кая Дача нахмурился, но не успел он понять, что происходит, как Зола использовала свой дар. Она почувствовала искрящуюся от гнева энергию императора и постаралась его успокоить. «Все в порядке», – сказала она, чувствуя, как напряжение отступает. Возможно, позже он ей это еще припомнит. Ливана, зарычав, отшвырнула в сторону поднос с закусками и встала, опрокинув официанта, который торопливо полз подальше от разгневанной королевы. «Не смей манипулировать моим мужем!» Тихий голос Ливаны был слышен в самых дальних концах зала. Зола засмеялась и дерзко посмотрела на королеву. «К чему лицемерить? Ты сама все время им манипулируешь!» «Он мой! Мой муж! Мой король! Твой пленник!» «Твоя зверушка? Твой трофей?» Продолжила Зола и шагнула вперед. Стражник тут же схватил ее за плечо и рванул назад. Еще полдюжины гвардейцев встрепенулись и выхватили оружие. Зола только хмыкнула, глядя на переполошившихся солдат. Приятно осознавать, что даже со связанными руками она может действовать на нервы их лонному величеству. Интересно, каково это, когда все твои отношения основаны на лжи? Губы Ливаны дернулись, и на долю секунды электронная сетчатка Золы зафиксировала пробившееся сквозь чары перекошенное изображение. С лицом королевы что-то было не так. Левую щеку пересекали странные рубцы, левый глаз был полуприкрыт. Зола торопливо моргнула, не зная, то ли злоба Ливаны заставила ее утратить контроль над своими чарами, то ли оптобионика, пусть и ненадолго, но одолела иллюзию. Встроенный в сетчатку дисплей заполнился потоком мельтешащих данных. Зола моргнула, пытаясь скрыть свое замешательство. Королева тем временем вернулась на трон. Стражники опустили оружие. «А «Ложь – это ты!» – ровным голосом проговорила Ливана. «Ты подделка – подделка!» Но Золе не было дела до слов королевы. Ее внимание привлекли ее алые, обычно идеально очерченные губы. Что-то с ними было не так. Опущенный уголок портил холодное совершенство королевской улыбки. За чарами скрывалось поврежденное лицо. Лицо со шрамами. Возможно, наполовину парализованное. Зола неотрывно смотрела на королеву. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. В голове девушки мелькнула мысль, подарившая робкую надежду. «Поверь, меня обзывали и похуже», – сказала она, стараясь выглядеть беспечной. Но было поздно. Королева заподозрила неладное и насторожилась. Ливана быстро восстановила свой иллюзорный облик. Она могла без труда зачаровать всех в этом зале, да и во всем королевстве. Но ей было не под силу обмануть Золу. Точнее, компьютер у нее в голове. Зола перестала мешать мозговому компьютеру обрабатывать поток данных. Чары не имели никакого отношения к магии. Лунатики воздействовали на мозг при помощи естественных биоэлектрических импульсов, заставляя жертву видеть и чувствовать то, что нужно. Но кибернетическая часть мозга Золы была невосприимчива к биоэлектричеству. Она обрабатывала информацию, основываясь на логике и математических вычислениях. Когда подключался лунный дар, две части ее мозга начинали конфликтовать, выясняя, кто прав. На этот раз зола позволила кибермозгу одержать верх. Данные снова замелькали перед глазами. Пиксели кусочки бинарного кода складывались, как фрагменты пазла. Зола словно отрегулировала камеру и, наконец, получила четкое изображение всех, кто присутствовал в зале. Настоящее изображение. Шкура снежного леопарда оказалась дешевой накидкой из искусственного меха. Живые рыбки в туфлях всего лишь акрилом. Красное платье Ливаны никуда не делось, но теперь сидела на ней далеко не так хорошо, как прежде. А кожа на левой руке была покрыта рубцами, как рука Золы вокруг протеза. Как только мир вокруг выправился и куски реальности перестали мигать и наслаиваться друг на друга, Зола приказала мозгу начать запись. «Я виновна во всех преступлениях, которые вы перечислили», — сказала она в похищении, заговоре против короны и так далее. Но мои преступления – ничто по сравнению с тем, что сделала ты 13 лет назад. Если кто в этой комнате и повинен в государственные изменения, так это женщина, сидящая на троне». Зола в упор посмотрела на Ливану. «На моем троне», – закончила она. Толпа оживленно зашепталась. Ливана фыркнула, всем своим видом выражая презрение к словам пленницы – Но руки ее дрожали, и картинка в голове Золы получалась смазанной. Ты всего лишь преступница, прошипела королева, и понесешь заслуженное наказание за свои злодеяния. Зола облизнула губы и повысила голос. Я принцесса Селена, ты самозванка. Ливана возмущенно ткнула в нее пальцем, и я пришла забрать то, что принадлежит мне по праву рождения. Не дрогнув, продолжила Зола. «Народ Артемизии, вот ваш шанс! Откажитесь от Ливаны и поклянитесь верности мне, своей законной королеве! Или, клянусь, когда я надену корону, все в этой комнате будут наказаны за предательство!» «Достаточно! Убить ее!» Гвардейцы не пошевелились. Их замешательство сказала Золи все, что нужно. Придя в ярость, Ливана потеряла ментальный контроль над своими защитниками. Прежде чем придворные маги сообразили, что случилось, зла скользнула внутри их разума. Двенадцать королевских гвардейцев, двенадцать безмозглых, если верить Ясину, марионеток, которыми королева управляла, как ей вздумается. Двенадцать вооруженных воинов, готовых подчиниться любому ее приказу. На электронном дисплее сетчатки замелькали данные об ускорившемся сердцебиении. Обычным спутнике биоэлектрической манипуляции и повышенном уровне адреналина в крови. Время замедлилось. Синапсы мозга передавали и сортировали информацию быстрее, чем она могла ее обработать. Семь магов. Эймери, двое в черном позади королевы, и еще четверо, те, что забрали золу из камеры, у входа в зал. Ближайший стражник слева от нее всего в 0,8 метра. Шесть мутантов на расстоянии от 3,1 метра до 6,4 метра. 45 гостей лунатиков. Кай, его советник и пять лидеров Земли вместе с 17 представителями Союза. 34 официанта, застывших на коленях и пытающихся рассмотреть девчонку, которая объявила себя королевой Луны. 12 гвардейцев с 12 пистолетами и 12 ножами под ее контролем. Опасность оценена и измерена. Угрозы стали цифрами, бегущими через калькулятор у нее в голове. Из кончика пальца Золы показался узкий стилет. Земляне, включая Кая, вжались в кресло. Только потом Зола сообразила, что сама заставила их это сделать. И приказала одиннадцати гвардейцам открыть огонь. 11 пистолетов, нацеленных на солдат-оборотней, выстрелили одновременно. Двенадцатый гвардеец, стоявший ближе всех к Золе, вытащил нож и быстро разрезал веревки на ее запястьях. Она почувствовала, как лезвие задело металлическую ладонь. Наконец-то ее руки были свободны. Разум и тело пришли к согласию, как учил ее волк. Мозг старательно фиксировал угрозы вокруг. Мутанты бросились на гвардейцев, и те встретили их новым залпом. Один из слуг вдруг уронил поднос, вскочил и бросился к Золе, чтобы сбить ее с ног». Девушка толкнула его на мага, повалив того на пол. «Убейте ее!» – рявкнула Ливана. В ушах Золы отдавались новые выстрелы. Зал наполнился скрежетом от отодвигаемых кресел. Гости спешили укрыться от шильных пуль. Девушка уже не понимала, где гвардейцы и смогли ли они попасть в оборотни или нет. Два знатных лунатика бежали к ней с намерением остановить, и Зола заставила гвардейцев переключиться на придворных магов. Грянули выстрелы и лунатики, освободившиеся от ментальных пут, с криком повалились на пол и начали торопливо отползать в сторону. Внезапно плечо Золы обожгла боль от волчьих клыков. Сзади на нее напал солдат-оборотень. Зола закричала. По ее руке струилась горячая кровь. Она принялась наугад размахивать торчащим из пальца стилетом и с облегчением почувствовала, как лезвие вошло в плоть Мутант, недовольно рыча, рожал зубы, и Зола резко развернулась, отпихивая его в сторону. Его била крупная дрожь. Она глянулась, пытаясь нащупать биоэлектрические волны гвардейцев, но никто не отозвался на ее зов. Десять из них были мертвы. Мутанты яростно рвали тела упавших гвардейцев, не обращая внимания на нанесенные выстрелами раны. Глаза Золы невольно нашли Кая. Император смотрел на нее, изумленно открыв рот. Она отвернулась и переключилась на королеву. Тобилась в истерике, тщетно пытаясь вернуть власть над гвардейцами и солдатами, но последние оставшиеся в живых гвардейцы больше ей не принадлежали. Волки почувствовали вкус крови и просто жаждали убивать. Всё равно кого. А придворные маги были мертвы. Все до одного. Зола убила всех, кроме, может быть, Эймери, которого нигде не было видно. «Вероятно, он ускользнул, воспользовавшись воцарившейся в зале паникой. Ничего, с ним она разберется позже. Сейчас есть дела поважнее». В голове прояснилось. Зола наклонилась за пистолетом упавшего гвардейца. стиснув зубы от жгучей боли в плече, она подняла руку и прицелилась между глаз королевы. На миг лицо Ливаны дрогнуло от страха. Затем Кай, двигаясь словно марионетка, встал точно перед ней. Глаза Золы заливало потом, Но она продолжала целиться. А потом тяжелые двери зала распахнулись, впуская грохот армейских сапог. Прибыло подкрепление. Ливана заметно приободрилась и натравила на Золу всех, кто остался в комнате. У землян и аристократов не было оружия, но они могли пустить в ход кулаки, ногти и зубы, пусть и не такие острые, как у оборотней. А там и новые гвардейцы подоспеют. Какую казнь она обещала Золе? Четвертование? «Кажется, этого будет мало». Зола опустила пистолет и бросилась бежать. Мимо марионеток Клонатика в блестящих одеждах. Мимо бездомных слуг и мертвых магов. Мимо луж крови и опрокинутых кресел. Мимо забившихся в угол Перл и Адри. Она бежала к единственному выходу. Открытому балкону над водой. Пульсирующая боль в плече подгоняла Золу. Механическая нога голко стучала по мраморному полу. За спиной раздались выстрелы, но было уже поздно. Зола прыгнула навстречу черному небу и черной воде.